Босх вышел из машины и направился через огромное, размером с футбольное поле, казино, мимо игральных автоматов в зал, где играли в покер. Там его обещала ждать Элеонор. Утром она показала банк, куда Тони Алиса водил Гречин Александр. Потом ее высадили у Фламинго. В зале было пять столов. Босх скользнул взглядом по лицам игроков, но Элеонор не заметил. Он обернулся к залу казино, ища ее глазами,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 Боск шел по глянцевому линолеуму на шестом этаже паркер-центра и нарочно при каждом шаге шаркал каблуками по полу. Ему очень хотелось оставить следы на блестящей поверхности. В отдел внутренних расследований вел проход в виде алькова. Там за барьером дежурила секретарша, и Боск попросил ее позвать Частина. Секретарша поинтересовалась, назначена ему или нет и он ответил, что не имеет обыкновения назначать встречи с такими людьми, как Частин. Секретарша удивилась, но нажала кнопку внутренней связи. Прошептав что-то в микрофон, она прижала к груди аппарат и посмотрела на коробку из-под обуви и папку у босха в руках. Он спрашивает, в чем дело. «Дело в том, что его расследование против меня развалилось». Секретарша снова прошептала в трубку, раздался щелчок, и Босха пропустили в дверцу в барьере. Он оказался в помещении отдела внутренних расследований. Несколько детективов сидели за столами. Частин поднялся и произнес. «Что вас сюда привело, Босх? Вас же отстранили от работы за то, что вы позволили бежать арестованному». Он сказал это громко, чтобы люди не сомневались, что перед ним виновный. «Шеф сократил срок отстранения до недели», — ответил Босх. «Я называю это отпуском». Я не закрыл ваше дело. Вот поэтому я здесь. Частин сделал жест в сторону комнаты для допросов, где Босх уже успел побывать вместе с Зейном. Поговорим там. Нет, — возразил Гарри, — я пришел не разговаривать. Он бросил папку на стол. Частин остался стоять и не прикоснулся к папке. Что это? Конец вашего расследования. Откройте. Частин сел и тяжело вздохнул, давая понять, что вынужден заниматься неприятной и бесполезной работой. Сверху в папке лежала страничка из руководства по применению мер против нарушивших кодекс поведения офицера полиции. Собственно, руководством этот документ являлся лишь для детективов отдела внутренних расследований, а для остальных – сводом наказаний.